«Прошу прощения, леди, но я не понимаю, чего вас так тянуло в эту грязную местность?» Красивое лицо молодого графа дешарк Шарк искривила брезгливая гримаса, и он равнодушно постарался обвести рукой окружающий их вид. «Какой смысл сюда приезжать? По сути, здесь нет ничего интересного». «Ах, граф, вы ничего не понимаете?» Постаралась элегантно отмахнуться своей тонкой рукой, затянутой в красивую перчатку со специфическим узором, леди Иллина, «Дочь герцога Демирт» и медленно улыбнулась. «Тут так хорошо. Я отдыхаю тут душой. Дикая природа, животные. Вы же мне рассказывали, граф, что сами являетесь превосходным охотником. Вот вам шанс. Вдруг у на нас сейчас выскочит какой-нибудь местный хищник. Наконец-то вы сможете нам продемонстрировать свое мастерство». Белоснежная кожа молодого дворянина, которая, наверное, никогда не знала загара, практически сразу от возмущения пошла красными пятнами. Ведь он действительно сейчас был просто вне себя от злости. Он мог рассказывать о себе сколько угодно в превосходных тонах. Только вот его основная проблема была в том, что чтобы быть хорошим охотником, мало рассказывать о себе. Нужно еще и что-то и уметь. Он мог только рассказывать о себе целыми часами, про все свои мифические похождения и подвиги. Вот только на бывалого охотника сам молодой граф де Шарк был не слишком похож. Слишком тонкие руки... Слишком тонкие черты лица, слишком нежная кожа. Всего было слишком. Он был больше похож на ребенка или на девушку, чем на охотника. Лучше какой-либо леди разбирался в моде и целыми часами мог рассказывать про какие-то припарки и мази. Но тот, кто хоть раз был на охоте, мог сразу сказать о том, что этот дворянин не охотник. И вообще, вряд ли что-то кроме столового ножа в руке держать умел. Но молодой граф был очень богат поэтому мог себе позволить подобное поведение, так как спорить с ним было бы себе дороже. У его сопровождении постоянно была пара бретеров, которым его отец платил достаточно большие деньги, чтобы с его наследником ничего не случилось. Именно по этой причине молодой дворянин и мог себе позволить любые рассказы, так как любая попытка обвинить его во лжи практически сразу вела к полноценному конфликту, что могло закончиться кровопролитием. Сейчас он старательно ухаживал за младшей дочерью герцога Мирт, так как понимал, что у нее будет хорошая преданная. А девушка была любимицей своей семьи. Ее отец, старый герцог Мирт, да и старшие братья в ней просто души не чаяли. Поэтому этот молодой дворянин старательно пытался сорить своими деньгами, чтобы привлечь внимание высокородной дворянки. Но что не нравилось дочери высокородного дворянина, так это мелочность данного индивидуума. Если ты уж пытаешься привлечь внимание девушки к себе, то хотя бы не мелочись. Однако, если он и пытался сделать какой-то подарок, так перед этим старательно часа два, а то и три мог рассказывать о стоимости этого подарка, где он его нашел и какие усилия приложили для этого. При дворе короля Ивана V ходили целые легенды о том, что этот молодой индивидуум очень склочный и готов буквально за любую мелочь запороть слугу насмерть, не говоря уже про деньги» поговаривали даже о том, что уже ни одна служанка банально погибла, запорутая его слугами-кнутами именно из-за того, что могла, например, случайно помять его любимую рубашку. Естественно, что молодая леди не понимала подобного. Ей было важно, чтобы рядом с ней были достойные дворяне, ее так учили с самого детства, и она понимала, что все зависит от воспитания. Именно поэтому ей казалось, что молодого графа де Шарк просто забыли воспитать как настоящего дворянина. Случайно так забыли Кто? Это Елене было не совсем понятно. Но воспитателя, который занимался молодым дворянином, необходимо было бы самого запороть насмерть, так как подобное поведение было просто недопустимо. Этот молодой парень мог спокойно начать оскорблять и насмехаться над каким-нибудь провинциальным дворянином, даже в присутствии леди, а ведь и у герцога Демирт в таких дворян хватало. Однако, когда над ним начинали так насмехаться, Влад Граф де Шарк буквально сходил с ума от приступа злости и делал все возможное, чтобы отомстить за подобное унижение, даже опускаясь до найма убийц. Об этом знали все, вот только пока что не было доказательств, хотя удобных для молодого дворянина смертей уже хватало. Но были представители благородного сословия, которые могли себе никак не реагировать на его приступы злобы. И леди Елена была одной из тех, кому он просто ничего не мог бы сделать, всего лишь по той причине, что подобная наглость не пройдет безнаказанной. Более того, он был слишком заинтересован в ее внимании, так что с ее стороны подобные шутки были вполне простительными. Молодой граф мог сколько угодно злиться на девушку, только вот его мнение в данном случае она даже не пыталась каким-то образом учитывать, так как он ее просто не интересовал. Однако сам молодой граф де Шарк явно на что-то рассчитывал, поэтому и терпел. Видимо, надеялся на то, что сумеет каким-то образом привлечь ее внимание к себе даже позволил себе сделать несколько подарков, вроде покупки пары-тройки украшений. Однако молодая дворянка вернула ему такие подарки, так как он не придумал ничего другого, как снова начать всем хвастаться о том, какие ценные предметы он купил для нее. Причем он даже не забыл упоминать о том, что один браслет купил очень дешево у какого-то ростовщика. Второй браслет вообще нашел чуть ли не у какого-то разорившегося дворянина. Всего лишь желая сэкономить. По мнению девушки, подобное поведение было просто недопустимым. Особенно если этот дворянин старался везде позиционировать себя как достаточно обеспеченного разумного. И ведь это было так. Семья Дешарк была очень богата. Все только из-за того, что на земле графа находились серебряные рудники королевства. И он получал определенный процент от государства. Каждый год. Однако поведение Влада Дешарк почему-то напоминало девушке какого-то жуткого скрягу, который готов за любую мелочь горло перегрызть. Хотя сама Елена привыкла к тому, что если разумный позиционирует себя определенным образом, то он просто обязан соответствовать этому уровню. И если их семья считается одной из богатейших в королевстве китеж, то и вести себя этот парень должен соответственно. А раз он ведет себя как какой-то двуличный простолюдин, то и отношение со стороны девушки будет к нему соответствующее. Вот и сейчас... Старательно отпустив шпильку в адрес молодого дворянина, Лиди хотела всего лишь, чтобы он оставил ее в покое. Ведь он и сам сейчас должен понять, что, по сути, ничего сделать не может, хотя бы по той причине, что охотником просто не является. Сама молодая девушка была родом из семьи воинов и охотников и прекрасно разбиралась в некоторых вещах. Это все было не так уж и сложно запомнить, когда братья и отец постоянно обсуждают какую-нибудь охоту. Или то кто и когда из них что-либо сделал. Поэтому, когда молодой граф пытался распинаться, восхвалял себя великого и могучего, сама Елена неоднократно ловила его на лжи. Но этот молодой благородный, что по отношению к нему звучала словно какая-то грубая насмешка, все никак не успокаивался. Он продолжал раз за разом рассказывать различные глупости, которые его еще больше выставляли глупцом. А дочь герцога Демирт не хотела себе подобной компании не говоря уже о том, чтобы попытаться связать свою жизнь с подобным индивидуумом. А ведь ей было уже аж 17 лет, и вскоре Елене предстояло определиться с выбором супруга, поэтому сейчас ей старательно в свиту набирали молодых и порядочных дворян, что про этого молодого парня сказать было просто невозможно, даже с большой натяжкой. Однако его старший родственник очень сильно уговаривал отца девушки принять его сына в свиту молодой высокородной дворянки, якобы тот там обтешится и будет более достойным своего титула. Хотя и отец и братья посмеивались над этим, так как сразу было понятно, что в данном случае старый дворянин, который сам был знаменит своими хитрыми интригами, всего лишь рассчитывает на удачный брак для своего отпрыска. Только вот он забыл про одно. Сама молодая дворянка не хотела подобной судьбы для себя, так как Елена сама прекрасно понимала то, что этот молодой индивидуум рассчитывает на нечто большее, чем просто хорошая компания и сопровождение дочери герцога Демирт. Только вот он мог сколько угодно рассчитывать на ее благосклонность. Все подарки от молодого графа девушка возвращала с извинениями и показным восхищением. Но возвращала, так как знала, что стоит ей только принять какой-либо из таких подарков, как она таким поступком просто даст подобному индивидууму надежду. Надежду на то, что он может рассчитывать на какую-то благосклонность с ее стороны. А это было в принципе недопустимо. Она уже сама проговорила со своим отцом и объяснила ему, что категорически не желает связывать свою судьбу с этим молодым дворянином. Слишком уж он был специфичным разумным. К тому же слишком жестоким. Она не могла позволить себе связать свою жизнь с таким существом. Конечно, кто-нибудь тут же скажет ей о том, что высокородные дворянки нет никакого смысла обращать внимание на все эти слухи. Ведь слуги есть слуги, и с этим никто не будет спорить. Если слуга провинился, то его нужно наказать. Но все дело было именно в том, что есть нюансы, которые всегда стоит учитывать. Например, сам факт того, что дворянин банально берет и нагло разливает вино, после чего обвиняет в этом служанку, уже говорит о том, насколько он нечистоплотен. Подобное поведение для дворянина просто недопустимо. Нельзя быть настолько низким, даже по отношению к простолюдинам. А ведь этот молодой дворянин таким образом поступал не только с простолюдинами. Несколько раз дочь герцога наблюдала за этим, как он специально провоцировал провинциальных дворян, а потом старательно устраивал конфликт, буквально на пустом месте. Для дочери герцога все это было диким. Одно дело, когда речь действительно заходит о каком-то оскорблении, и совершенно другое, когда то самое оскорбление было просто выдумано. Так что сейчас Елена в очередной раз наблюдала то, что называется бурление злобы без возможности выхода. Молодой граф был готов сорваться и высказать молодой леди все, что он думает о ее выходках. Но его явно останавливало то, что в этом случае, если он поступит таким образом, ему банально придется покинуть свиту девушки. К тому же, как только он позволит себе подобное, его тут же вызовут на дуэль. Именно его, а не тех бритеров, которые его сопровождают. И в данном случае он не сможет как-то спрятаться за их спинами. Это молодой дворянин и сам прекрасно понимал. И поэтому сейчас старательно искал слова оправдания или какой-нибудь дерзкий ответ, на который был знаменит. Только вот вся эта его дерзость иногда граничила с оскорблением. На что сейчас и рассчитывала девушка. Она понимала, что даже если его никто не вызовет, то она сама сможет спокойно потребовать, чтобы данный индивидуум покинул ее свиту. Все только по той причине, что она больше не хочет видеть возле себя столь несдержанного разумного. «Прошу прощения, леди», — с большим трудом растянул свои тонкие и блеклые губы в усмешке молодой граф, видимо, все-таки решив не усугублять ситуацию каким-нибудь дерзким ответом. «Если вы сомневаетесь во мне, то я с радостью докажу вам обратное. Пусть любой хищник из дикого леса появится сейчас и здесь, и я его быстро превращу в украшение в вашей спальне». «Ну вот опять». Леди Елена с большим трудом сдержала гримасу брызгливости. Только полный мужлан и невоспитанный болван мог такое заявить. «Как можно предлагать девушке, тем более незамужней, устраивать такое в собственной спальне? Ведь таким образом он откровенно намекает на то, что сам уже давно вхож в это помещение, чего никогда не было и не будет». «И чем же это вы будете делать, граф?» Старательно имитируя наивное удивление, распахнула свои большие глаза девушка, всем своим видом демонстрируя восхищение его смелостью. «Неужели вот этой зубочисткой, которая болтается на вашем поясе, и даже на мечта не особо похожа? Интересно, а как вы это сделаете? Насколько мне известно, с такими хищниками приходится бороться копьями, рыцарскими, специально усиленными, а не тем, что сейчас у вас под рукой. Как же вы с ними справитесь? Напугаете их своей смелостью? Или, может быть, доведете до безумия своими рассказами о том, Сколько это оружие стоило при покупке? Судя по всему, да и по практически багровому лицу молодого дворянина, она своими шутками уже практически довела его до нервного срыва, который, буквально зашипев от ненависти, был готов даже ей сказать что-то нелицеприятное. Тем более, что уехавшие следом за высокородной девушкой молодые дворяне в количестве пяти человек довольно весело принялись смеяться, сами прекрасно понимая то, чего именно таким образом она добивается. Этих молодых дворян Елена прекрасно знала. Она практически выросла рядом с ними, и поэтому понимала еще и тот факт, что сейчас они старательно дразнят его, чтобы, наконец-то, этот молодой дворянин сорвался и перестал нервировать их госпожу. Тогда все будет хорошо. Да и сама Елена станет чувствовать себя свободнее и спокойнее, что для них же было немаловажно. Ведь он все время старался провернуть ситуацию так, чтобы остаться с девушкой наедине, А она этого не хотела. Бывали даже такие случаи, когда он внаглую требовал, чтобы даже слуги оставили ее наедине с ним. Со своими слугами он может как угодно обращаться. Но это были ее слуги. И это все вполне естественно сильно раздражало девушку. Так как этот молодой граф вел себя как хозяин жизни, даже в ее обществе. А она не хотела подобного даже в мыслях допускать. Так что в этой всей ситуации все обстояло именно таким образом, что сейчас они доводили его до крайности. Несмотря на то, что молодой граф Дешарк очень сильно настаивал на том, чтобы дочь герцога мерт вернулась в столицу королевства, мотивируя это тем, что там якобы запланированы какие-то балы и приемы, девушка решила побыть некоторое время в родовом гнезде своего семейства. А он, как член ее свиты, был обязан сопровождать молодую высокородную дворянку. И уже было несколько достаточно серьезных скандалов. По той причине, что этот молодой дворянин банально позволял себе лишнего, пытаясь что-то требовать от служанок семьи герцога. Хотя тут и мудрецом особенно быть не нужно, чтобы понять то, что именно он требовал. Но даже в этой ситуации подобное было просто недопустимо. Елена просто не понимала того, как он может требовать близости от служанок и при этом рассчитывать на благосклонность с ее стороны. Неужели она выглядит настолько неразборчивой в подобных связях? Это само по себе даже выглядит глупо. Заметив эту недвусмысленную поддержку от других сопровождающих леди, молодой граф недовольно посмотрел в конец Кавалькады, где медленно тащились те самые безземельные дворяне, которые были обязаны сопровождать его и не допускать каких-либо глупостей. Но в данном случае под глупостями подразумевалась какая-нибудь попытка его убить. Хотя девушка и не любила лишнюю кровь, Но понимала, что наказать молодого дворянина за все то, что он часто делал, было просто необходимо. Он слишком часто намеренно провоцировал конфликты, стараясь самоутвердиться за счет других дворян. И это играло не очень хорошую роль. Сейчас же молодая дворянка просто надеялась на то, что, столкнувшись с ее негативным к себе отношением, этот молодой благородный все же оставит ее в покое. Недовольно поморщившись и не имея возможности что-либо ответить на ее своеобразные выходки, Влад де Шарк резко уколол шпорами своего коня, который отличался таким же мерзким нравом, как и его хозяин. Почувствовав боль, конь резко взбрыкнул, встав на дыбы, и скакнул вперед, фактически пытаясь оттолкнуть грудью коня девушки. Видимо, он рассчитывал таким образом отвлечь от себя внимание. Но это было просто глупо, так как это было прямое покушение. И уже только этого хватит для того, чтобы избавиться от его компании раз и навсегда. Да, потом он может заявить, что просто не справился с норовистым конем. Может. Только даже такое объяснение не снимет его собственной вины. Если он не умеет управлять конем, то что он делает с ней рядом в этой поездке? Видимо, он уже просто сорвался и просто хотел хоть кому-то доставить неприятности. Но на его беду дочь герцога Демерт была хорошей наездницей. Практически все ее детство прошло либо в военных лагерях, либо на охоте. Поэтому Елена быстро хлестнула висевшим на ее руке хлыстом коня этого умника прямо по морде, заставив того дернуться в сторону. И конфликт мог быть исчерпан, так как молодому дворянину теперь нужно было постараться самому удержаться в седле. Ведь его конь, ослепленный от боли, начал кружиться на месте. Но в этот момент внезапно для всех из кустов возле дороги, по которой они ехали, выскочило какое-то взъерошенное создание. Уже потом, когда дворяне обсуждали этот момент, они даже не могли сойтись в общем мнении, что именно это было. Но именно в этот момент существо с каким-то нечеловеческим воем и ревом бросилось прямо под ноги коней дворян, заставив тех броситься в рассыпную, от испуга. Верный ветерок девушки закусил у дела и понес, не разбирая дороги. В этот момент Елена сама понимала, что сейчас происходит что-то страшное. Ее любимец не слушался поводьев – Ей оставалось только одно – попытаться удержаться в седле, прижавшись к шее коня. И рассчитывать только на то, что конь не сломает себе ноги и не покатится кубарем. Тогда у нее есть шанс выжить. Многие люди, которые попадали в такую ситуацию, пытались банально спрыгнуть с коня. Тоже вариант. Но он не всегда помогает. Если конь резко взял в галоп а земля не совсем ровная, и тем более, не дай бог, там встречаются камни, то ты легко можешь расшибиться насмерть. Тем более, что она не была воином и мужчиной. Она была молодой девушкой, изнеженной и утонченной. И в данном случае у нее просто не было выбора. Ей было необходимо удержаться. Потом, когда ее ветерок наконец-то придет в себя, она сможет взять его под контроль. И тогда дочь герцога Демирт сумеет вернуться домой живой и здоровой. Сейчас же для нее главное выдержать эту бешеную скачку. Ее жеребец, которого девушка фактически собственными руками выкормила, Сейчас, прижав уши, несся вдаль, испуганный появлением непонятного монстра. И вместе с ним она летела вперед, опасаясь только того, что не удержится. Руки у нее были не слишком сильными, и девушка чувствовала, что они все больше и больше слабеют. Хуже всего было то, что, совершенно не разбирая дороги, ветерок углубился в лес, и девушка даже не поняла того, как внезапно вокруг нее стали появляться достаточно огромные деревья, что было первым признаком опасности. Ведь такие деревья росли только в одной местности, в диком лесу. И сейчас она могла в любой момент оказаться в смертельной опасности не только из-за того, что может упасть из седла на полном скаку. Прижавшись к шее своего коня, девушка фактически уменьшила такую возможность до минимума. Но что ей делать, если на коня сейчас нападет какой-нибудь местный хищник? Ответа на этот вопрос у нее просто не было. Эта бешеная скачка продолжалась достаточно долго пока впереди, между деревьями, не забрежжила ровная гладь широкой реки. Спустя некоторое время, после того, как ветерок приблизился к реке, ее конь все-таки остановился, да так резко, что девушка не удержалась и просто сорвалась с его спины. Хорошо еще, что он в этот момент уже вошел в реку практически по колено, и Елена просто рухнула в воду. С большим трудом поднявшись и все еще не выпуская из руки поводья, молодая дворянка попыталась хотя бы понять, куда ее занесло. Вокруг все было страшное и незнакомое. Более того, сейчас она видела, что ее действительно окружают огромные деревья, по сравнению с которыми Елена сама себе казалась маленькой и даже в чем-то жалкой. Надо сказать, что она была изрядно удивлена тому факту, что смогла попасть сюда, так и не погибнув по дороге. Это было странно. Тем более, что даже ее собственные братья неоднократно рассказывали девушке о том, что в данной местности очень опасно появляться кому-то. Тем более в одиночку. Именно поэтому она понимала, что ситуация стала невероятно опасной. Если бы она оказалась на какой-либо территории дворян королевства, даже в соседнем герцогстве, то достаточно было бы просто встретить кого-нибудь. Ее тут же доставили бы до замка местного дворянина, и проблема была бы решена. Любой дворянин постарался бы оказать дочери герцога Демирт всю необходимую помощь. В этом Елена была уверена. Провинциальные дворяне были бедные, Но в отличие от тех, кто постоянно живет в столице, у них было понятие чести. Поэтому она могла спокойно довериться этим людям. Это вот тому самому молодому графу де Шарк она бы никогда не доверилась, так как понимала, что этот молодой дворянин и честь абсолютно чужды друг другу. Вот ему она бы никогда не доверила даже сопровождать себя на какой-нибудь прием, не говоря уже о подобной ситуации. Только вот что делать ей сейчас. По сути, она оказалась в ловушке. Рядом нет никакой дороги, которая могла бы вести куда-нибудь, хотя бы до какой-нибудь деревни. Да до какая дорога? Дикий место-то не то место, где можно было бы говорить о дорогах. Здесь вообще глупо даже предполагать, что она найдет какой-либо выход. Но ей хотелось бы отсюда выбраться. Все только из-за того, что она сейчас прекрасно понимала, кто виноват во всем случившемся. Если бы этот молодой граф не вел себя подобным хамским образом, то она точно не попала бы в дикий лес ведь ему нужно было всего лишь быть спокойным. Да, она его провоцировала, но разве у нее был выбор? Этот молодой дворянин сам все это время провоцировал ее и даже хотел чего-то большего, а она всего лишь хотела, чтобы этот Влад-де-Шарк оставил ее в покое. Теперь же положение было таково, что, оказавшись в этой сложной ситуации, девушка не была уверена в том, что сумеет выбраться отсюда. Даже ее братья, бывшие опытными охотниками, старались в дикий лес особо не соваться, так как там можно было получить огромные проблемы. А это не то, чего бы им хотелось. Глупо тратить жизни своих людей они не могли. и отец учил по-другому подходить к этому вопросу. Сейчас же сама Елена банально не знала, где находится. Более того, она была уверена в том, что ее родственники, да и все дворяне из ее собственной свиты, сейчас будут пытаться ее найти. Только как... Ее ветерок был очень хорошим конем, быстрым, выносливым, чистокровный лосайский жеребец. Такие кони считались лучшими не только в королевстве китиш, и угнаться за ним можно было только на таком же жеребце, а у нее в свете ни у кого таких коней не было, и это сейчас было плохо. К тому же, когда он понесся вот так вот, закусив у дела, то конь обычно это делает изо всех возможных сил, и часто превосходит все то, что мог демонстрировать ранее – поэтому вряд ли кто-то успел сообразить, что происходит, и отправиться вдогонку за ней. Так что она заранее понимала, что помощи ей ждать сейчас практически неоткуда. Просто некому ей помочь. И это заставило девушку расплакаться. Сейчас она видела себя в воде, как в огромном зеркале, мокрая, встрепанная. Прическа из золотистых волос, которую так старательно заплетали ее служанки, вся растрепалась от такой езды». Тонкие черты лица, которая всегда выглядела почему-то печальным, сейчас вообще казалось ей фактически обреченным, говорили о древности рода. Огромные голубые глаза, которыми так часто восхищались дворяне, испуганно смотрели по сторонам. А ее роскошное платье намокло и сейчас просто облегало ее тонкую фигуру. «Господи, куда меня занесло?» Тонким ломающимся голосом, с дрожью в душе, неизвестно у кого спросила девушка, даже не имея возможности получить ответ. «Господи, за что мне это? Я же просто хотела проучить его!» «Ну и какой результат от этого ты получила?» Неожиданно тихий и слегка хрипловатый голос, раздавшийся рядом, заставил молодую девушку резко обернуться. «Вот ты хотела кому-то сделать гадость. Прекрасно. А он это заслужил? Если заслужил, то хорошо. А если нет?» Испуганно оглянувшись, девушка убедилась в том, что рядом никого нет. Вокруг были сплошные кусты или эти огромные деревья. Поблизости от нее довольно громко плеснула водой рыба. Ну, не рыба же это с ней сейчас разговаривала. От этой мысли Елена испугалась еще больше и аккуратно убрала с лица локон золотистых волос, которыми так гордилась. Она еще раз внимательно оглянулась. но ну, не могло же ей все это почудиться. Она достаточно четко слышала чужой голос. Более того, сейчас девушка была уверена в том, что он звучал как-то немного насмешливо, но откуда он доносился?» «Неужели с ней действительно разговаривал Бог? Это же невозможно!» «Нет. Сама дочь герцога Демирт ходила в церковь регулярно, и ее исповедник не мог пожаловаться на то, что девушка не посещает проповеди или пропускает исповедь. Однако то, что происходило сейчас, заставило ее веру просто пошатнуться. Я уверена в том, что он это заслужил. На всякий случай пыталась оправдать свои действия Елена», снова постаравшись все-таки разглядеть того, с кем она так разговаривает в диком лесу, где подобное вообще считается невозможным. Он столько гадостей сделал всем, кто его окружает. Господи, поэтому я и хотела от него избавиться. Ничего смертельного, просто хотела, чтобы этот наглец оставил меня в покое. Я от него устала, особенно от его мерзких намеков, шуточек и жадности. Ну и что такого в том, что человек считает каждую монету... Как-то странно, словно задумчиво, проговорил в ответ этот голос, снова заставив девушку вздрогнуть от испуга. Может, он их заработал огромным трудом, поэтому и ценит каждый медяк. Тебе-то откуда-то знать, как деньги зарабатываются. Теперь девушка была полностью уверена в том, что голос она действительно слышала. Именно поэтому страх все больше охватил ее душу. Она просто не понимала того, что сейчас вообще рядом происходит, так как этот голос явно подтвердил ее подозрение. Либо она сходит с ума, либо рядом действительно есть кто-то. Но она никого не видела. А голос звучал так, будто этот неизвестный находится рядом. Настолько близко, что она может протянуть руку и дотронуться до него. Но она уже несколько раз осмотрелась и никого не увидела, кроме собственного коня. Ну не ветерок же с ней сейчас разговаривает. Это было настолько странно и пугающе, что Елена медленно постаралась выйти из воды реки, в которой до сих пор стояла. «А вот это правильно!» — снова раздался этот голос, заставив дочь герцога Демирт тихо вздрогнуть. «В этой воде лучше долго не стоять. Местная живность очень агрессивная. Рыбы любят мясо. Поэтому лучше не рисковать собственными ногами. Да и коня там лучше не держать. Он же не виноват в том, что хозяин заперся в эту реку, не думая о последствиях». Медленно и тяжело выдохнув, девушка поняла, какой опасности подвергалась, стоя по колено в этой воде. Если этот голос сказал правду, то риск был слишком велик. Но сейчас риск был в другом. Молодая дворянка чувствовала, что постепенно начинает сходить с ума. И это было для нее сейчас страшнее всего. Лучше просто умереть, но не сходить с ума. Елена как-то видела девушку, сошедшую с ума от побоев. Один из дворян ее отца любил такое дело. Пока в это дело не вмешался его сюзерен. Так для того, чтобы доказать его вину, На суд герцога привели девушку, которая была служанкой в его замке. От издевательств своего хозяина она банально сошла с ума. Этот безумный блуждающий взгляд, всклокоченные волосы и навечно застывшее выражение удивления на ее лице навсегда отпечатались в памяти молодой дворянки. И она не хотела бы для себя такой судьбы. Именно поэтому Елена сейчас и боялась. Говорят, что когда человек сходит с ума, то его душа покидает тело. А ей было просто страшно. Ведь если душа уйдет, то ее тело может попасть в лапы демонов. И что тогда будет с ней? Жуть. Этого она никогда не хотела. Девушка тут же несколько раз перекрестилась, пытаясь все-таки воззвать к высшим силам. Ведь если рядом есть кто-то могущественный, кто с ней сейчас разговаривает, то этот самый кто-то и может дать ей шанс вернуться домой. «Господи, помоги мне выбраться из этого леса!» Громко взмолилась девушка, обращаясь к неведомому существу или духу, который находился сейчас рядом. «Я поставлю тебе самую большую свечу, какую только найду в герцогстве. Мой отец закажет десяток благодарственных служб во имя твое. Только спаси меня от безумия, а также и от дикого леса». «Нет, конечно, я благодарен за то, что меня с ним сравнили», — тихо хихикнул этот самый голос. И неожиданно для себя девушка поняла, что он доносится откуда-то сверху. «Только я на него не особо похож, хотя и говорят, что мы вроде бы сделаны по подобию его. Однако, скажу сразу, я слишком корявое подобие, а насчет благодарственных молитв? Спасибо. Мне они как раз не помешают, хотя бы одна. А то в последнее время что-то многие мне смерти желают, особенно священнике». Удивленно подняв свои глаза вверх, Елена увидела странную картину. На огромной ветви ближайшего дерева, которая тянулась прямо у нее над головой и была очень толстая, вольготно расположился молодой парень. Было ему едва лет 13-14, в странной одежде обшитой кожей и похожей на одежду охотника. Рядом с ним можно было заметить необычный лук, который парень довольно уверенно держал в руке. За его спиной находился колчан со стрелами. Только вот эти стрелы были какие-то необычные, наконечников этих стрел она не видела. Но их древки были очень толстые и длинные, и достаточно высоко выступали над плечом парня. Сам по себе этот парень был какой-то взъерошенный. Его волосы были не совсем ровно обрезаны, создавая такое впечатление, будто кто-то чуть ли не топором обстригал его волосы. Телом он был худощав, хотя было видно, что его руки буквально перевиты мышцами. Такие руки она видела у одного стражника, который постоянно занимался с мечом. И это было странно. Волосы паренька на лбу перехватывала кожаная лента, видимо, для удобства и чтобы волосы в глаза не лезли. Лицо было правильное и с тонкими чертами, тонкое. Ей даже на мгновение показалось, что она видит перед собой какого-то дворянина. Хотя, в отличие от молодого графа де Шарк, который раздражал ее только одним своим присутствием, у этого парня все было соразмерно. И губы, и нос, и глаза. Причем глаза были не совсем обычные, насыщенного серого цвета. Казалось бы, что его лицо сейчас улыбается, но глаза были серьезными и даже в чем-то грустными, если не сказать печальными. И сейчас этот парень улыбался, глядя на нее сверху, но его глаза... Казалось, что его глаза живут своей жизнью. «А ты кто?» — удивленно выдохнула Елена, снова оглянувшись по сторонам и опять посмотрев на этого парня, который практически полулежал на этой ветке, словно у себя дома. «Мы же в диком лесу, я же не ошиблась» это очень опасное место». «Да, мы с тобой сейчас находимся в диком лесу», снова усмехнулся парень, затем медленно покачал головой. «А насчет опасности, знаешь, я живу здесь достаточно долго, и могу сказать одно. Самое опасное животное в этом мире – это человек. Если хочешь, то ты можешь попытаться со мной поспорить на эту тему, но не советую, проиграешь». «Почему ты так думаешь?» Снова удивилась девушка его словам, Но и не только им, так как Елена и сама уже понимала, что этот парень что-то скрывает, да и к тому же она заметила его оговорку. «А почему священники хотели твоей смерти? Вроде бы Господь учит нас всепрощению и милосердию». «Ну, так это Он учит богатых всепрощению и милосердию», — уже в который раз усмехнулся парень. Потом как-то странно, словно большой кот потянувшись, просто спрыгнул с этой ветки, что просто поразило девушку, так как это произошло с высоты минимум в пять метров. А в отношении таких, как я, у них разговор короткий. «Костер! Травник я! Хожу здесь, по дикому лесу, и травы лекарственные собираю, охочусь и рыбачу заодно. Только вот священники, когда узнали о том, что я травник, объявили меня порождением нечистого и захотели затащить на костер. И попрошу заметить сразу, ни одно местное животное не захотело мне такой жуткой смерти». Да, некоторые пытались меня просто сожрать, но они созданы такими «Господом». Кто мы такие, чтобы судить его? Если Господь захотел, чтобы тот же волк захотел сожрать человека, то в данном случае так и должно быть. А человек может защищаться. Если сумел защититься, то чести мы хвала. «Священники объявили тебя порождением нечистого?» Тут же настороженно переспросила девушка и почувствовала, как в ее душе снова поднимается волна паники. «Только из-за того, что ты травник? А может быть, ты еще что-то сделал?» Ее испуг был настолько явственным, что парень не выдержал и расхохотался. Он смеялся так заразительно, что Елена и сама не удержалась и тоже улыбнулась. По сути, сейчас он напоминал ей одного из старших братьев, которым тот был когда-то в его возрасте. Тот тоже любил посмеяться и часто делал различные каверзы, чтобы подшутить над другими, над братьями, над отцом» над стражниками, над слугами. Ему часто за это перепадало потом. Но над Еленой он никогда не позволял себе шутить, разве что втягивал ее в свои шалости. Но всю вину за содеянное всегда брал на себя. Надо сказать, что это воспоминание было настолько сильным и эмоциональным, что девушка действительно сразу почувствовала облегчение. К тому же было у нее странное впечатление. Она почему-то сразу поняла, что этот парень, по сути, не может кому-то сделать зло первым. К тому же, когда он задавал ей вопросы в самом начале, они сразу выдали его натуру. Он не станет кому-то делать плохо сам. Сначала он постарается узнать, что именно сделал сам этот человек. А только потом постарается принять какие-то меры. Но сам факт того, что он вел себя так спокойно, поразил девушку. Конечно, она сейчас выглядела не очень притязательно. Мокрое платье было помятое и испачкано. Все в тени и даже выглядело сейчас, возможно, в чем-то даже хуже, чем его одежда. Но драгоценности-то никуда не делись». Вспомнив о них, девушка тут же быстро ощупала шею и уши. Все было на месте. И колье, и серьги. А уж про браслеты и кольца тут и говорить не приходится. Она сама удивилась тому, как все это сохранилось во время ее падения с коня. Но не это было сейчас важно. Важно было то, что этот парень вел себя спокойно. Так, как будто бы он здесь хозяин, а не кто-то другой. Хотя, какой еще хозяин может быть в диком лесу? Это же в принципе невозможно. Вспомнив про его упоминание о нечистом костре, девушка снова напряглась, но внезапно заметила у него на шее старую веревочку, на которой висел деревянный крестик. Судя по крестику, он был простолюдином. Дворяне предпочитают золотые предметы подобного рода. Но не в этом дело. Он был крещеный. Тогда о какой нечисти тут вообще может идти речь? Это было настолько поразительно, что девушка банально растерялась а этот странный парень, спокойно осмотревшись по сторонам, просто пожал плечами и, указав в другую сторону, предложил пройти туда, по той причине, что якобы там ей будет безопаснее. «Мне бы найти выход отсюда», — постаралась как можно спокойнее задать вопрос девушка, само понимая, что все это общение с простолюдином для высокородной дворянки даже выглядит дико. «Просто мой отец будет переживать». «Мой ветерок испугался какую-то странную тварь, выскочившую из нас из кустов, и понес. И занес меня аж сюда. И теперь я просто не знаю, куда мне ехать. Может быть, ты покажешь мне дорогу к ближайшим территориям королевства?» «Ну, это не так уж и сложно, как можно подумать», задумчиво проговорил парень, а потом просто махнул рукой. «Да ладно, пошли, отведу». Елена сразу захотела сесть на коня, но он просто посмеялся, заявив ей о том, что удивлен тому, что она не свернула себе шею за то время, пока ее конь нес свою хозяйку под этими деревьями. Уже потом она поняла то, о чем идет речь. Этот лес был настолько густым и заросшим, что на коне проехать здесь было очень сложно. По сути, она могла банально погибнуть, ударившись головой в любую из веток, которые часто встречались на пути. Потом, конечно, он все-таки сжалился над ней и посоветовал залезть на коня, но прижаться к его шее, потому что Елена просто устала. Ее ноги дрожали и уже не несли девушку дальше. Плавные движения коня, который снова бережно нес свою хозяйку, действовали настолько убаюкивающе, что она даже задремала, прижавшись к его шее, и не заметила того, как оказалось на опушке, на опушке обычного леса. Вдалеке можно было заметить в наступающих сумерках, расположенную среди полей деревню, а еще дальше целый замок. «Кажется, вам сюда было надо», — внезапно достаточно хмуро проговорил парень, — И девушка буквально в душе почувствовала, что что-то изменилось во всей этой ситуации, как будто он мгновенно, по какой-то причине, изменил к ней свое отношение, что уже само по себе выглядело странным. «Если вы проедете по этой дороге, мимо деревни, то доберетесь до замка. Кстати, вот какие-то всадники едут. Кажется, это стражники местного оборона. Они явно направляются сюда. Думаю, что они вам помогут». Елена еще не успела ничего сказать, — как парень спокойно исчез в лесу, словно его и не было рядом все это время. Пока она пыталась понять, что же на самом деле произошло, к ней уже приблизились стражники барона де Грасс, которого она достаточно хорошо знала. Один из стражников тут же узнал ее. Удивившись ее виду и состоянию, стражники тут же со всем уважением проводили ее к старому барону, который тут же отправил гонцов к замку ее отца. Уже потом она узнала о том, что поиски действительно шли но в другой местности. Ее конь унес достаточно далеко свою хозяйку, причем прямо через лес. По сути, поиски шли в соседнем графстве. Но это сейчас не особо беспокоило благородную девушку. В первую очередь ее беспокоило именно то, что это был за странный парень, который вывел ее из дикого леса. Более того, почему он стал внезапно общаться с ней, как с вышестоящей? Неужели он все же понял то, кто она на самом деле? Жаль, конечно. Честно говоря, Елене даже понравилось, вот так вот, легко и просто, общаться с этим парнем без каких-либо чинов и титулов. К тому же она понимала, что этот мальчишка фактически ее спас, а значит, нужно будет постараться как-то отплатить. Ее семья никогда не забывала долгов, тем более подобных, и всегда возвращала то, что должна. Поэтому она понимала, что снова встретятся с этим травником, рано или поздно. Но ей хотелось, чтобы эта встреча состоялась как можно быстрее. Однако сейчас она хотела спать. Общая усталость навалилась на молодую дворянку с огромной силой. При всем этом Елена не забыла о том, кто именно был причиной всех этих неприятностей. Этот долг она тоже вернет. И раз этот молодой граф дешарк решился на подобную глупость, то ему не место возле высокородных. Уж она об этом побеспокоится. К тому же Елена все еще хотела узнать о том, что же это было за существо, которое так сильно напугало ее ветерка. Что с ним случилось потом? Почему-то ей казалось, что от ответа на этот вопрос может зависеть многое.